Глава 33. Настоящее время. На следующее утро телевизионные фургоны и репортеры окопались в конце подъездной дороги возле жилища Лайлы. Даже удивительно, что они появились только сегодня. Выглядывая в окно, она видела соседей, бросающихся от переполоха в рассыпную, а потому задернула шторы и не смотрела. Вместо этого уселась у кухонного островка, чтобы попытаться придумать новый план. Неизвестность терзала. У нее появились союзники, которых она не ждала, как Кэсси, и сомневающиеся, заставшие ее врасплох, наподобие Брента. И за кулисами всего этого маячила Арон. Он подгадывал момент, чтобы наброситься на нее, и Лайла не могла понять причины этой задержки. Даже если он недостаточно близко, чтобы следить за каждым ее шагом, из записок следует, что он поблизости. Он не может не знать, что она в осаде. Наверняка упивается, видя, как она извивается и паникует. Тобиас остался с ней. Бегает за продуктами, чтобы уберечь ее от потенциальных стычек с общественностью. Джаред наведывается, но теперь, спустя неделю с момента исчезновения мужа, Лайла стала затворницей. Она запустила сигнализацию, игнорировала новости и постоянно держала под рукой импровизированное оружие. Если цель Аарона – мало-помалу заставить ее пойти в разнос, это можно понять. Она держится одной лишь силой воли, направив всю свою энергию на то, чтобы устоять на ногах. Паническая атака настигла ее вчера ночью, в гардеробе. Но Лайла справилась с ней. Ему не победить, осыпая ее ментальными и физическими ударами. Если он выскочит как черт из табакерки и заявит, что она покушалась на его жизнь... Лайла предъявит видео. Дополнительный набор лежал в сейфе банка милях в 30 отсюда. В учреждении, которое она никогда не использовала для банковских операций. Она договорилась о том, чтобы записи автоматически передали в полицию и прессу, если с ней что-нибудь случится. Взаимное гарантированное уничтожение. Таков план. Быть может и не идеальный, но если она пойдет ко дну, то пусть люди знают, почему. А уж когда они перетряхнут все грязное белье, пусть себе решают, так ли уж не к месту был ее самосуд. На самом деле ей хотелось, чтобы труп обнаружился и с играми было покончено. Она запланировала это, чтобы открыть себе выход и хотела им воспользоваться. Если удрать без ответов, все останется в подвешенном состоянии, но в глубине души Лейла считала, что, возможно, пора уже отдать видеоролики и сказать правду. Она взглянула на Тобиаса, развалившегося на диване в окружении документов. Он пережил совещание с местными адвокатами по поводу стратегии, встретился с Джарадом, ухитрился даже убедить Брента признать, что Арон ни разу не сказал ничего наводящего на мысль, будто Лайла что-то ему сделала. Его встреча с Джинни прошла, как Тобиас выразился, не гладко, но Лайла разочаровалась бы в Джинни, отреагируя Тобиас как-то иначе. Полицейские не говорят нам, что нашли, да и нашли ли вообще. Опасения по поводу того, что Арон проникнет в дом и подбросит что-нибудь компрометирующее, крутились у нее в голове с самого первого дня. «Ты не арестована?» Тобиа схмыкнул. считает это ответом на вопрос». Лала видела, что его так и подмывает разразиться вереницей вопросов. Она не могла винить его. Если дело пойдет наперекосяк, Ему потребуется знать как можно больше, чтобы выступить в ее защиту. Тому, что она скажет, есть предел. Она не позволит докапываться до корней ее решений, но может рассказать, что вывела ее на нынешний путь. На моей встрече с Джинни имя Райана Хорритте всплывало не раз и не два. Тобиас перелистывал страницы своего блокнота, вроде что-то перечитывая про себя. Она его допрашивала. «Ты же понимаешь, о чем я?» Тобиас поднял на нее глаза. «Что мне необходимо знать об этом парне?» Райан не имел отношения к ее раздумьям об Ароне ни в малейшей степени. Все это она затеяла не ради развода. Она строила планы, потому что хотела остановить Арона. Просто остановить. Лайла подумала об интрижке и видеороликах. «Тобиасу нужно знать и о том, и о другом». Как он поступит с этими сведениями или как вывернет их ради ее защиты, станет частью юридической чечетки, которую они спляшут позже. Если повезет, никогда, но, скорее всего, позже. Мне нужно рассказать тебе о Райне и об уликах, которые я нашла. Когда? Улики? Несколько недель назад. До исчезновения Арона, Лайла понимала, что объяснение звучит нелепо, «Они не связаны, но вместе могут выглядеть так, будто я что-то сделала с Ароном. Секунды две-три он просто смотрел на нее, прежде чем сказать. «Ты знаешь, где он сейчас?» «Нет». Лайли было нужно, чтобы в этом он ей поверил. «Правда, не знаю». «Ладно, хорошо», — он кивнул. «Я как раз собирался сказать, чтобы ты не говорила мне, если знаешь». Лайла не могла не улыбнуться его практичному подходу к ведению дел. Он редко судит, даже клиентов. Многие адвокаты обмениваются байками по окончании суда или говорят гипотетически, но за Тобиасом такого не водится вообще. Он твердо стоит на том, что даже хорошего человека можно довести до чудовищных поступков. И именно поэтому он первый, к кому обратилась Лайла. «Скажи мне худшее». Тобиас перелистнул блокнот на чистую страницу. Чтобы мы могли выстроить план. Он намеревался защитить ее точно так же, как защищал секреты о ее прошлом. Но на этот раз она расскажет только часть истории. Она одна приняла решение насчет Арона, и ей придется столкнуться с его последствиями в одиночку.